Анализ История Вильяма и Дэнни демонстрирует нам, что многие компьютерные атаки происходят так, что никакой защитный периметр не может им противостоять. Злодеи могут быть внутренними, скрытыми врагами, недобросовестными служащими компании, рассерженными своим недавним увольнением сотрудниками или, как в этом случае, даже группой сотрудников, имеющих собственные цели и мотивы для действия. Есть немало примеров тому, что скрытые враги представляют собой существенно большую угрозу. Большинство систем безопасности ориентированы на защиту границ компании от внешних атак, тогда как именно внутренний враг имеет доступ ко всему оборудованию, системе кабелей, телефонным станциям и сетевым соединениям. Безэффективные программы обеспечения безопасности, включающие в себя работу security, постоянное совершенствование систем, мониторинг и другие способы контроля злоумышленники легко могут проникать в корпоративную сеть. Эта история напоминает мне известный фильм «Побег из Шоушенка». В нем один из заключенных по имени Энди является финансовым консультантом. Он помогает служащим тюрьмы оформлять соответствующие документы для сокращения налогов и дает им советы по оптимальному управлению их финансовыми активами. Талант Энди быстро завоевывает популярность у сотрудников тюрьмы на всех уровнях и в результате позволяет ему добраться до личного счета начальника тюрьмы Уордена и манипулировать им. Не только в тюрьме, но и повсюду мы должны быть предельно внимательны с теми, кому доверяем секретную и любую важную информацию. Контрмеры. Описанные в этой главе события произошли в закрытом и полностью контролируемом месте. Жизнь заключенных в тюрьме контролируется даже более тщательно, чем жизнь сотрудников в военных организациях. По крайней мере, так думают практически все, включая руководство тюрем. Большинство мер предосторожности, которые предотвратили бы описанные преступления, те же, что мы уже рекомендовали любой компании. и они неоднократно перечислялись в этой книге, но некоторые имеют особенную возможность для случая тюрьмы. Вот они. Обязательно помечать все компьютеры и другие электронные устройства, имеющие выход во внешнюю сеть или имеющие доступ к такой информации, куда заключенных допускать не следует метками, только для персонала. К разряду «закрытый» относится вся личная информация об охранниках и сотрудниках тюрьмы а также и обо всех заключенных, чертежи и схемы всех зданий, в том числе детали вентиляционной системы и все ходы сообщения, которые могут быть использованы для попыток побега. Все другие компьютеры помечать для заключенных. Строго вести учет всех компьютеров, компьютерной периферии и деталей компьютеров. Иметь систему отслеживания их перемещений. Это просто, если на каждом из них есть учетный номер. Быть уверенным в том, что заключенные не могут самостоятельно приобретать компьютеры, их детали или другое оборудование, особенно модемы. Это возможно только при специальном разрешении и строгом контроле. Допускать заключенных к выполнению работ в администрации тюрьмы с использованием компьютеров только в случае квалифицированного контроля всех действий со стороны знающего сотрудника тюрьмы. Сделать обязанностью технического персонала тюрьмы регулярные проверки компьютеров, на которых работают заключенные, чтобы убедиться, что в них ничего не изменено. Самое главное, проверяющие должны следить за тем, чтобы у компьютеров не было выхода в интернет через проводное и беспроводное соединение и не было установлено никакого дополнительного программного обеспечения, ПО. Сотрудники тюрьмы, проводящие проверки, должны быть хорошо знакомы с методами выявления ПО которая может быть спрятана или работать в скрытом режиме. Нужно также регулярно проводить поиск работающих беспроводных устройств, недавно появившаяся и растущая угроза в современных сетях Wi-Fi. Использовать ПО, которое позволяет запускать на компьютерах только определенный набор задач и приложений. Содержать все компьютеры, особенно помеченные только для персонала, в специальных охраняемых комнатах. иметь возможность управления паролями и требовать обязательного использования пароля для блокирования компьютеров от несанкционированного использования, иметь методику для регулярного обновления операционных систем и приложений, использования всех последних заплаток для систем безопасности. Необходимо использовать не только антивирусное ПО, но также и специальные программы для обнаружения любых форм шпионского ПО, а также программ, которые скрытно могут реализовывать удаленный доступ. Послесловие. В тюрьме вряд ли можно было ожидать, что заключенные, за которыми строго присматривают, которые живут по однообразному распорядку, не только найдут способ выходить в интернет, но и станут проводить там долгие часы, ежедневно наслаждаясь музыкой, кинофильмами, общением с женщинами, и углублением своих компьютерных знаний. Мораль. Если вы контролируете компьютерную безопасность любой школы, рабочей группы, компаний, в общем любого сообщества, будьте всегда уверены, что эта безопасность недостаточно. Постоянно ищите, что вы могли упустить. Ваш девиз — постоянная бдительность.